Глава 17. Весь пятничный вечер Женька с Юлькой бегали по магазинам. Заранее проверив через поисковик торговые центры, принадлежащие Калмыкову, девушки старательно избегали их. Еще не хватало столкнуться с ним там во время покупки вечернего наряда. Под конец уже отчаявшись найти что-либо стоящее, Женин взгляд наткнулся на зеленовато-болотное платье из шифона. Юлька тут же восторженно воскликнула. «Ох, Жека, это прям для тебя!» Евгения грустно вздохнула. «Нет, Юль, во-первых, оно слишком открытое, а во-вторых, посмотри на цену. Я могу тебе одолжить половину суммы. Ну, Жень, ну купи его, такое классное!» Девушка только отрицательно помотала головой. «Ну, может, это будет решающий вечер, Жень!» Со вздохом девушка сняла платье с вешалки и прошла в примерочную. Оно действительно было словно сшито для нее, подчеркивая все достоинства фигуры и цвет волос девушки. Юлька с восхищением смотрела на нее во все глаза. Женя улыбнулась. — Пожалуй, я все-таки приколю к этому платью брошь, которую мне подарил Денис. — Ой, какая же ты красавица! — воскликнула Юлька. «Видел бы он тебя сейчас». «Но он меня не видит». Женя, с собой в этом наряде, покрутилась перед зеркалом. «Давай не будем об отсутствующих». Матвей прислал за Женей машину с личным водителем. Извинился, что сам не смог приехать. Слишком много организационных вопросов. Когда они подъехали ко входу в торговый центр, там уже собралась огромная толпа народа. Репортеры без перерыва щелкали камерами. Женя на миг испугалась, но назад пути не было. Водитель открыл для нее дверцу, и тут же, откуда ни возьмись, перед девушкой появился сам Матвей. Протянул ей руку. Тотчас же журналистское братье бросилось к ним. Женя нервно улыбнулась, но наткнулась взглядом на выстроившихся мужчин, одетых в черные костюмы. — У него личная охрана. — Ты изумительно выглядишь, — шепнул он ей на ухо. — Спасибо, что пришла. После презентации, которая длилась всего сорок минут, все приглашенные прошли в зал. Женя уже перестала обращать внимание на надоедливых репортеров и находящихся рядом телохранителей. Появилась возможность немного расслабиться и рассмотреть гостей этого престижного мероприятия. «Евгения, пойдем, я представлю тебя некоторым людям». Он слегка потянул Женю за руку к небольшой кучке мужчин и женщин, стоящих около столика и о чем-то беседующих. «Миш!» – Матвей окликнул кого-то. Импозантный мужчина обернулся. «Познакомься. Это моя знакомая Евгения. А этот человек, Жень, очень важная персона. Михаил Олейник. Московское отделение Норильск Банка». Михаил рассмеялся. «Мне очень приятно с вами познакомиться, Евгения». Жень еще студентка. Она учится в физико-техническом институте». Дайте угадаю, улыбнулся олейник. Вы будущий программист. Женя рассмеялась. От вас ничего не скрыть. Неужели я так похожа на компьютерного червя? Михаил слегка наклонился к ней. У вас просто взгляд такой, словно просчитываете каждый свой шаг. М -м -м, не звучит как комплимент. Женя усмехнулась. На самом деле, один из моих лучших друзей, точь в точь, такой, как вы. «А вот, кстати, и он. Евгения, можно вас на миг украсть у Матвея?» Девушка вопросительно поглядела на своего спутника. «Иди!» — Матвей одобрительно кивнул. «Мне тоже надо кое с кем поговорить». Михаил предложил девушке опереться на свой локоть. «На самом деле, Женя, я немного слукавил. Я уже знал, кто вы такая». «Знали?» Мой друг, которому я хочу вас представить, мне все про вас рассказал. Но я его знаю... Погодите немного, Евгения. Они подошли к стоявшим спиной к ним, мужчине и женщине. Максим Алексеевич. Услышав голос Михаила, мужчина обернулся. Потом обратился к красивой женщине рядом с ним. — Иди, Ал, мне надо поговорить. Направился к Жене с Михаилом. «Привет, Миш!» — пожал мужчине руку. Потом внимательно поглядел на Женю. «А вы, так понимаю, и есть Евгения Макарова!» Брови девушки поползли вверх. Ничего себе вечерок! И почему она так популярна среди этой фишенебельной публики? И, судя по их костюмам, эти люди явно не одевались в простых магазинах. Да и мужчины на этом банкете были один другого круче. Этот вообще был красавчиком, слегка небритый, темноволосый, с зелеными яркими глазами. На вид мужчине было около сорока лет. «Меня зовут Максим Березин», — представился он Жене, поморщился. «Можно без отчества». «Интересно, откуда у простой девушки, как я, подобная известность?» Мужчины расхохотались. «Моя фирма предоставляет охрану вашему другу Матвею Калмыкову». «Естественно, мы поинтересовались и вами, юная леди», — Женька хмыкнула. «И много интересного узнали?» «Достаточно. Мне бы хотелось с вами познакомиться поближе». «Нет-нет», — Максим рассмеялся. «Не пугайтесь. Не в таком смысле». Мужчина протянул девушке свою визитку. «К сожалению, сейчас я не смогу уделить вам много времени. Пора убегать, дела ждут». «Но, Жень, пожалуйста, будет время, позвоните мне». Все еще не придя в себя от удивления, девушка машинально взяла карточку у мужчины из протянутой руки и положила в свою сумочку. Они распрощались. Женя повернулась к загадочно улыбающемуся Михаилу. «Все это очень странно», — пробормотала она. «Максим Березин — один из самых выдающихся программистов». «Не могу поверить, Евгения, что вы о нем не слышали». «Конечно, я слышала, но я не думала, что он такой... Господи, неужели я только что с ним разговаривала?» В это время к ним подошел Матвей. Он выглядел хмурым. «Миш, тебе не кажется, что ты слишком надолго завладел вниманием моей девушки?» «Моей девушки? Усмехнулась про себя Женя. «Ну что ж, Евгения, вынужден попрощаться с вами. Я был очень рад нашему знакомству». «Жень...» — Матвей взял ее за руку. «Надеюсь, мои друзья тебя не утомили?» «Ой, конечно, нет. Они оказались очень интересными людьми. Пойдем к фуршетному столу. Ты, наверное, так и не успела ничего поесть из-за этих болтунов. Будешь шампанское?» Женя кивнула. Она всегда любила игристые вина, хотя старалась употреблять их с осторожностью. Шампанское буквально сбивало ее с ног. Матвей принес фужеры и маленькие бутербродики с севрюкой. Они о чем-то говорили, смеялись. Чем дольше они стояли, тем чаще официант подливал им шампанское. Матвей долго стоял над неподвижным телом девушки, распростертым на огромной кровати. Ее рыжие волосы разметались на подушках черт. Совсем не так он собирался сегодня закончить этот вечер. Когда они покинули центр, Евгения еще была в нормальном состоянии. Зря он, уже стоя на ступеньках, попросил налить им еще шампанского. В машине девушка уснула, причем так крепко, что даже не пошевелилась, когда Матвей нес ее на руках в свою квартиру. Лицо Жени было умиротворенным, Полные губки приоткрыты, а веки плотно сомкнуты. Он мог воспользоваться ее беспомощностью, но это было бы отвратительно. И Матвею это притило. Мужчина еще постоял, любуясь спящей девушкой. Затем накрыл ее пледом и покинул спальню. Сняв пиджак, аккуратно расправил его на плечиках. Галстук повесил на крючок, где находились и другие подобного цвета приоткрыв балконную дверь и переобувшись в тапочки для улицы, вышел наружу. Внизу движение по-прежнему было интенсивным. Шум города залетал в окна. Матвей пожалел, что не курит. Ему надо было чем-то занять себя, свои руки. При мысли о том, что девушка спит в его постели, у мужчины напряглась плоть. «Черт знает, что такое! Наверное, холодный душ поможет». Аккуратно поставив тапочки около стены, Матвей решительно прошел в ванную комнату. Холодный душ отрезвил его и привел в чувство. Как бы то ни было, но Евгения его гостья, и Матвей приложит все усилия, чтобы девушка чувствовала себя в безопасности.